поисках проблем». Алекс увидел это, едва открыв глаза. Собственно, это увидел бы любой, кто лег спать в этой кровати. Но, конечно же, после смерти Яна Райдера здесь не спал никто. Белый бумажный треугольник, который сунули в полок над кроватью. Чтобы увидеть его, нужно лежать в кровати на спине, как раз как Алекс сейчас. Он не смог дотянуться до этой бумаги. Пришлось поставить на матрас стул и забраться на него — Он закачался и чуть не упал, но всё-таки сумел схватить маленький листик пальцами и вытащить из складок ткани. Это оказалась квадратная бумажка, сложенная дважды. Кто-то что-то на ней нарисовал, странную конструкцию, под которой был написан, судя по всему, серийный номер. CL475, правый слэш, 19. Хотя Алекс мало что понял, он узнал почерк дяди, Яна Райдера, «На что это значит?» Он быстро оделся, подошёл к столу и достал чистый лист бумаги, затем написал короткое сообщение печатными буквами. «Нашёл это в комнате Яна Райдера. Может, вы что-нибудь поймёте?» Потом он отыскал Nintendo DS, вставил в неё картридж Nemesis, включил приставку и провёл нижним экраном над двумя листами бумаги, сначала отсканировав своё сообщение, потом рисунок. Буквально через несколько микросекунд изображение появится на экране компьютера миссис Джонс в Лондоне вместе со временем и местом отправления. Может быть, она разберётся. В конце концов, не зря же она работает на разведку. Затем Алекс выключил Нинтендо, снял заднюю крышку и спрятал сложенную бумажку в батарейном отсеке. Диаграмма должно быть очень важной, ведь Ян Райдер спрятал её. Может быть, именно она стоила ему жизни. В дверь постучали. Алекс подошел и открыл. На пороге стоял мистер Грин, все в том же сертуке дворецкого. «Доброе утро», — сказал Алекс. Hello. Мистер Грин жестом позвал его за собой, и Алекс пошел вслед за ним по коридорам. Они вышли из дома, и он испытал немалое облегчение, снова оказавшись на воздухе подальше от всех этих картин и статуй. Когда они остановились у фонтана, вдруг послышался рёв, и пропеллерный грузовой самолёт, пролетев почти над самой крышей дома, приземлился на взлётной полосе. «Эгай эгут», — объяснил мистер Грин. «Так я и думал», — сказал Алекс. Они дошли до первого современного здания, и мистер Грин нажал на стеклянную пластинку возле двери. Она засветилась зелёным, считывая его отпечатки пальцев, и через мгновение дверь беззвучно открылась. По ту сторону двери все было совсем другим. Вместо старомодной элегантности усадьбы Алекса ждало новое тысячелетие. Длинные белые коридоры с металлическими полами, галогеновые лампы, неестественный холодок от кондиционеров. Другой мир. Их уже ждала женщина, широкоплечья, суровая, со светлыми волосами, заплетенными в невероятно тугой пучок. У нее было до странности пустое, круглое, как луна лицо, на котором выделялись лишь очки в проволочной оправе и полоска желтой помады. На ней был белый халат, на верхнем кармане которого висела табличка с именем «Фоль». «Ты должно быть Феликс», — сказала она. «Или, как понимаю, теперь алекс да». «Позволь мне представить я. Я Фрой Лайнфоль!» — говорила она с тягучим немецким акцентом. «Можешь звать меня Надя?» — она посмотрела на мистера Грина. «Дальше его поведу я». Мистер Грин кивнул и ушел. «У тебя есть мобильный телефон?» — спросила Фоль, протянув руку. «Конечно», — Алекс вложил телефон ей в ладонь. «Боюсь, я оставлю его при себе до конца твоего визита». «Мер безопасности, надеюсь, ты понимаешь». Она сунула телефон в карман. Алекс сразу огорчился. Когда телефон запрещают носить в школе, это уже плохо. Но здесь, на фабрике Сейли, он чувствовал себя совсем потерянным. Но спорить было поздно. Надя Фоль уже пошла вперёд, рассказывая на ходу. «У нас здесь четыре блока. Сейчас мы находимся в блоке А, администрация и отдых». Блок «Б» — разработка программного обеспечения. Блок «В» — лаборатории и склад. В блоке «Г» находится основной сборочный цех грамотвода. «А где можно позавтракать?» — спросил Алекс. «Ты не ел? Я пришлю тебе сэндвич. Герсейли очень хочет, чтобы ты начал работать как можно быстрее». Она шла, словно солдат. Прямая спина, каблуки черных кожаных ботинок стучали по полу. Алекс прошел вслед за ней в небольшую квадратную комнату с креслом и столом. На столе стоял первый настоящий громоотвод, который он увидел. Машина была прекрасна. аймак был первым компьютером с действительно продуманным дизайном, но громоотвод намного его превзошел. Он был совершенно черным, не считая белой молнии на одной стороне системного блока, а экран больше напоминал иллюминатор, ведущий в открытый космос. Алекс сел за стол и включил компьютер. Тот загрузился почти мгновенно. Раздвоенная анимированная молния вспыхнула на экране, потом закружились облака, и появились ярко-красные буквы S «СИ» — логотип «Сейли Энтерпрайзес». Через несколько секунд загрузился рабочий стол с иконками «Математика», «Физика», «Французский язык» и прочими предметами. Даже за эти краткие секунды Алекс уже успел ощутить скорость и «Мыш умной машины» а ираце собирался поставить по компьютеру в каждую школу страны этим человеком нельзя не восхититься невероятный подарок оставлю тебя здесь сказала фойэл айнфоль тебе я наверное лучше исследовать громоотвод самостоятельно сегодня ты отуженный из гом сейли и расскажешь ему о своих впечатлениях а, -а расскажу о впечатлениях «Я отправлю тебе сэндвич, но должна попросить тебя не покидать комнату. Режим безопасности, сам понимаешь». «Как скажете, миссис Фоль», — ответил Алекс. Женщина ушла. Алекс кликнул по одному из значков, и следующие три часа внимательно изучал суперсовременные программы громоотвода. Даже когда ему принесли сэндвич, он оставил его сохнуть на тарелке». Он никогда не считал школьные занятия особо веселым делом, но даже ему пришлось признать, что с компьютером все куда увлекательнее. Историческая программа оживила битву при Порт-Стенли с помощью музыки и видеоклипов. Как извлечь кислород из воды? Программа по химии сделала это прямо у него на глазах. Кормоотвод даже сумел сделать геометрию хотя бы немного терпимой, в отличие от мистера Донована из Брукленда. Когда Алекс посмотрел на часы в следующий раз, был уже час дня. Он просидел в комнате более четырех часов. Он потянулся и встал. Надя Фоль сказала ему не уходить, но если Сейли Энтерпрайзис хранит какие-то тайны, здесь он их не найдет. Он прошел к двери и с удивлением увидел, как она сама открывается перед ним. Он вышел в коридор. Рядом никого не было. Надо идти. Блок А. Администрация и отдых. Алекс прошел мимо ряда кабинетов, затем мимо ничем не примечательной столовой, отделанной белым кафелем. Там было около сорока человек, все в белых халатах с табличками. Они сидели и оживленно общались за обедом. Похоже, время он выбрал удачно. Никто не прошел мимо, когда он направился по покрытому плексигласам наземному проходу к блоку «Б». Повсюду в тесных кабинетах, забитых кипами бумаг и распечаток, светились компьютерные экраны. Вот и блок «В» — исследовательский, библиотека с бесконечными книжными полками и жесткими дисками. Завидев двух техников, о чем-то болтавших друг с другом, Алекс спрятался за стеллаж. Он забрался туда, где его совсем не ждали, и искал наугад, даже не представляя, что ему нужно. Скорее всего, найдет он лишь проблемы. Что тут еще можно найти? Алекс неторопливо, как ни в чем не бывало, шел по коридору, направляясь к последнему блоку. До него донёсся звук голосов, он быстро спрятался в нишу, присев возле фонтанчика с питьевой водой. Мимо прошли двое мужчин и женщина в белых халатах, спорившие о веб-серверах. Над головой он заметил камеру наблюдения, которая поворачивалась к нему. Ещё через пять секунд она будет наведена прямо на него, но всё равно нужно дождаться, пока не уйдут три техника, прежде чем пытаться убежать от всевидящего широкоугольного объектива. Вдруг камера уже его увидела. Алекс не мог сказать точно, но одно он знал определённо. Времени у него всё меньше. Может быть, эта фоль уже зашла проверить, как у него дела. Может быть, кто-то принёс обед в пустую комнату. Если он собирается что-нибудь найти, то нужно это сделать как можно быстрее. Он вошёл в стеклянный проход, соединявший блоки В и Г, и там наконец-то увидел что-то необычное. Коридор раздваивался. Металлическая лестница уходила куда-то вниз, судя по всему, в подвал. И хотя все здания и двери, которые он видел до сих пор, были подписаны, на этой лестнице никаких табличек не было. Где-то на полпути вниз заканчивалось и освещение. Лестница словно пыталась сделать всё, чтобы её не заметили. Лязг шагов по металлу. Алекс отшатнулся и через мгновение увидел мистера Грина, который поднялся прямо из пола, словно вампир, у которого случился очень неудачный день. Когда солнечные лучи осветили его мёртвое белое лицо, шрамы слегка дёрнулись, и мистер Грин несколько раз моргнул, прежде чем пройти дальше, в блок Г. «Что он там делал? Куда видят лестница Алекс торопливо спустился вниз. Он словно попал в морг. Кондиционеры работали так сильно, что он тут же почувствовал холодный ветер на лбу и ладонях. Выступивший на них пот, казалось, сразу замёрз. Он остановился у подножия лестницы. Длинный коридор вел куда-то под комплекс и заканчивался металлической дверью. Но было в нем что-то странное. Стены коридора выглядели недостроенными. Темно-коричневые камни с прожилками цинка или еще какого-то металла. Пол тоже был неровным, а дорогу освещали старомодные лампочки, свисающие с потолка на проводах. Все это напомнило ему что-то, что-то, что он видел совсем недавно, но так и не смог вспомнить, что. Алекс почему-то знал, что дверь в конце коридора окажется закрытой. Выглядела она так, словно ее не отпирали целую вечность. Как и лестница, она не была подписана и почему-то оказалась слишком маленькой, чтобы иметь хоть какое-то значение, но по этой лестнице только что поднялся мистер Грин. А это значило, что он вышел из-за двери. Больше здесь делать было нечего. Эта дверь определённо куда-то ведёт. Он потянулся к ней и дёрнул ручку. Она не поддалась. Он прижал ухо к металлической двери и прислушался. Ничего. Только... Или ему только кажется, какая-то пульсация. Работает насос или ещё что-нибудь похожее. Алекс всё оба отдал, чтобы посмотреть сквозь эту дверь. А потом вспомнил, что может это сделать. Нинтендо лежало у него в кармане. Он достал приставку, вставил картридж «Экзоцет», включил её и приложил прямо к двери. Верхний экран замигал и заработал, превратившись в маленькое окошко, через которое можно заглянуть за дверь. Алекс смотрел в большую комнату. Посередине стояло что-то большое и бочкообразное. А ещё люди. Похожие на привидения, едва заметные, размазанные пятна сновали по комнате. Некоторые из них несли в руках предметы. Плоские и прямоугольные. Какие-то подносы. С одной стороны стоял стол, и на него была навалена куча аппаратуры, которую разглядеть не получилось. Алекс нажал кнопку «Би», пытаясь увеличить масштаб. Но комната была слишком большой. Все стояло слишком далеко. Он покопался в кармане и достал наушники. По-прежнему прижимая Нинтендо к двери, он сунул провод в разъем и надел наушники на голову. Если он не сможет ничего увидеть, то, по крайней мере, сможет услышать. И в самом деле послышались голоса. Тихие и отстраненные, но достаточно понятные, благодаря мощной звуковой системе, встроенной в приставку. Вместе. У нас двадцать часа. Времени слишком мало. А больше никто не дашь. Они пребывают сегодня. В трамвенном мемаре. Алекс не узнавал ни одного голоса. Усиленные маленькой машиной они звучали словно международный телефонный звонок по очень плохой линии. Гриню. Наглядает за доставкой. Все равно времени слишком мало. А потом все стихло. Алекс пытался осмыслить услышанное. Что-то должны доставить. Через два часа после полуночи. Организует все мистер Грин. Ну что? И зачем? Он выключил Нинтендо, убрал ее в карман, и тут услышал скрип подошвы, давший ему понять, что в коридоре он уже не один. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с Надей Фоль. Алекс понял, что она попыталась застать его врасплох. Она знала, что он здесь, внизу. «Что ты делаешь, Алекс?» Спросила она приторно ядовитым тоном. «Ничего», — сказал Алекс. «Я попросил от тебя не выходить из компьютерной комнаты». «Да, но я там просидел все утро, мне нужен был перерыв». «И ты спустился сюда». «Увидел лестницу, подумал, что она ведет в туалет». Повисло долгое молчание. За спиной Алекс по-прежнему слышал или чувствовал пульсацию из тайной комнаты. Затем Фоль кивнула, словно решила поверить в его историю. «Здесь ничего нет», — сказала она. «Этот дверь ведет в генераторную комнату». «Пожалуйста», — она сделала жест рукой. «Я отведу тебя в главный дом, хорошо? А потом тебе нужно подготовиться к ужину с Сейлей». Он хочет узнать твои первые впечатления от громоотвода. Алекс прошёл мимо неё и направился к лестнице. Он был уверен в двух вещах. Во-первых, Надя Фоль лжёт. Это не генераторная комната. Она явно что-то скрывает. И во-вторых, она ему тоже не поверила. Скорее всего, одна из камер его заметила, и Надю отправили на его поиски. Так что и она знает, что он ей врёт. Не очень хорошее начало. Алекс дошел до лестницы и поднялся назад на свет, чувствуя, как взгляд Нади буравит его спину словно лазер».